Наступит время, когда люди перестанут бояться летать в аэропланах. Сто лет назад боялись поезда. Каждое путешествие из Петербурга в Москву было событием в жизни человека. Дьявольская скорость — 30 верст. Колесики махонькие, рельсы тонюсенькие, скользкие, не час, грохнемся с откоса, костей не соберешь.